Глава восьмая. Чемпион по мороженому. Теперь следовало флипнуть до космодрома. Так сказал археолог. Р -р -р -р -р -р. Коля никогда сам не флипал и не видел, чтобы флипали другие, так что он стал в сторонке и решил наблюдать. Некоторые люди шли пешком, другие садились в прозрачные шары. Один человек подошел к ряду столбиков и что-то с одного из них взял. Коля решил взглянуть на эти столбики. Всегда интересно посмотреть, что где дают.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 ведь почти час на строительстве проработал, не считая других дел и хождения. Коля поехал бы дальше, но на столбике оставалась одна неиспробованная клавиша. А вдруг там какое-то особенное мороженое, которое в наши дни еще не изобрели? С громадным трудом Коля доел клубничное мороженое. Не подумайте, что Коля был слабеньким. В обычных условиях он отлично мог бы съесть и десять порций, но ведь он спешил и к тому же устал, наконец,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 «Ни в коем случае», — сказал чужой мужчина. «Я как председатель районной лиги возвращения к естественной жизни полностью на твоей стороне». С этими словами мужчина подошел к автомату и нажал на клавишу. Выскочило шоколадное мороженое. сказал Коля, — «я сегодня его уже ел». «А какое тебе нужно?» — спросил худой мужчина, протягивая Коля шоколадное. «Я еще не нажимал самую правую клавишу». Мужчина нажал правую клавишу и передал стаканчик Коле.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 В славные древние времена, начало 21 века, люди не флипали, не спали на гравитационных матрасах и возводили дома из твердого камня. Вы не представляете, какие у них были сильные мышцы? А в 20 веке богатыри? Все своими руками. Нет, поистине, мир клонится к упадку медленно, но верно. Скажи, нужна ли тебе, молодой человек, антигравитация, подарок с Эльдобарана? Это же излишняя роскошь? Не знаю, сказал Коля.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 которую Коля уже видел в автобусе. «Я вас повсюду ищу. А вы речь говорите». «Что случилось?» — спросил Фиолетовый с золотом электрон. «Что-нибудь в Виварии?» Гравий экран полетел. Спунцы терпят жуткие перегрузки. Вы единственный человек, который может срочно починить инопланетную технику». «Спунцы. Это ужасно. Бегу. В следующий раз, мальчик, когда захочешь мороженого, беги прямо ко мне. В космозо».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 Некоторые из пузырей реяли высоко в небе, как детские воздушные шарики, а среди них иногда мелькали стрекозы, люди с крыльями. А еще выше проносились большие корабли, диски, кольца, шары.